Глава 19. Из шатра я вышла пришибленная. Уже и ярмарки не хотелось, и наряд на свадьбу не нужен был. Слова богини я восприняла как издевку, хотя была уверена, что я Аринка и Глашка с ними полностью согласятся. Еще и мне лекцию прочтут. О послушании и смирении. Но как же трудно атеистке из 21-го земного века покоряться той, которая назвала себя богиней, Моё чувство гордости просто вопило о перенесенном унижении, и, если бы не Аристарх, не знаю, до чего бы я додумалась. Он ждал меня, как и было приказано, снаружи, у шатра, и едва я вышла, как попала в его крепкие объятия. Сил не оставалось ни на то, чтобы держать лицо, ни на то, чтобы противиться разбуженным во мне чувствам. Я прислонилась к его груди, отвернула лицо и заплакала. «Арина?» растерянно спросил аристарх что случилось кокошник не подошел угу, я же баба глупая только из-за кокошника рыдать могу пойдем отсюда попросила я аристарх не сдвинулся с места и я повторила с нажимом уведи меня отсюда пожалуйста нехотя но аристарх пошел вперед когда мы оказались далеко от шатра я утерла слезы и посмотрела на обеспокоенного теперь уже официального жениха «Это была Ариса, та, что торговала кокошниками», — сообщила я грустно Аристарху. «Она сняла мой заслон, и теперь я чувствую то же, что чувствуешь ты. И метка такая же на руке». Она сказала, «Теперь ты сполна прочувствуешь то, что ощущает привязанной к тебе судьбой князь оборотней. Он твоя пара, твой суженный, твой единственный мужчина. С ним тебя обвенчают боги», — процитировала я. Аристарх новости не обрадовался, наоборот, нахмурился. «Не слышал, чтобы боги вмешивались в отношения смертных». «Угу, я тоже не слышала. Да только какая теперь разница?» «Видимо, у нас особый случай», — криво усмехнулась я. «Давай что-нибудь купим для свадьбы и пойдем уже отсюда. Ничего не хочу». Аристарх кивнул, и мы медленно пошли вдоль ярмарочных рядов. Аристарх держал меня за руку, и по моему телу разливалось тепло. Мне было хорошо рядом с ним. Я чувствовала себя спокойной и защищенной. Заслон снят. Связанные души обрели друг друга. Пора привыкать к этой мысли. Меня тянуло к выбранному для меня мужчине. Мало того, я хотела его. А потому нужно было поскорее выходить замуж. И еще оставался нерешенным вопрос: рассказывать ли ему, кто я на самом деле? Как во сне я наблюдала за покупкой ярко-красного нарядного сарафана, расшитого по подолу лентами и бисером. Кокошник под цвет сарафану и черные туфельки на небольшом каблучке тоже оставили меня равнодушной. Я пыталась смириться с новым положением и теми ощущениями, что вызывал во мне совершенно незнакомый мужчина. И то, и другое было для меня дикостью. Порталом мы вернулись ко мне домой. Зашли сначала в калитку, а затем и в дверь дома. Я очнулась только, когда на меня налетело вихрь из шерсти, взобрался на плечи и впился в них когтями. «Ай, Васька, сволочь!» — не выдержала я. Зато в себя пришла. С удовлетворением заметил нахальный кошак и с чувством выполненного долга спрыгнул на пол. Я недоуменно моргнула. Напротив меня стоял Аристарх и смотрел. Так смотрел, как будто уже покойницу отпел. «Я в порядке». Вздохнула я и тяжело опустилась на лавку. Глашка, да покажись ты. У нас все равно со дня на день свадьба. Здесь же жить будем. Недовольно сопя, Глашка все же появилась из воздуха. Не по закону это, приветственный поклон Аристарха она проигнорировала. Только после свадьбы можно. Я выразилась матом, конечно, по-русски, и уклонилась от полотенца. Да погоди ты, Глаш, вмешался Васька с пола. Не видишь, она сама не своя. Опять во что-то вляпалась. Добрые у меня домочадцы, душевные существа. Впрочем, и от Аринки я тоже сочувствия не дождусь. Другой менталитет. Садись. Я кивнула на лавку напротив Аристарху, пораженно на меня смотревшему. Пообщаемся. Долго общаться будем. Глашка ахнула. Ты. А у меня есть выбор. Хмуро спросила я. Он все равно так или иначе узнает, уж лучше от меня. Глажка покачала головой, но пристроилась у печки. Аринка тебя убьет, предупредила она. Себя пусть убьет, поморщилась я. Она-то своему давно все рассказала, живет и в ус не дует. А это запрещено. Кем? Богами? Ну вот я сегодня с одной из них встречалась, ничего она мне про запрет не сказала, а заслон сняла. Так что теперь у меня и метка, есть и чувство. «Так вот, почему ты такая дурная», — лес Васька. «Сметаны лишу», — привычно огрызнулась я и повернулась к молча наблюдавшему за нашим цирком Аристарху. «Позволь представиться. Человек из другого мира. Зовут Светлана. Магией не владею, пользуюсь тем, что оставила после себя местная ведьма Арина. С ней часто вижусь во снах. Попала сюда против воли. Вопросы есть? Вопросы, может, и были, но не тогда. В ту же минуту Аристарх смотрел на меня совершенно шальным взглядом и молчал.